добывание медицинского имущества часть два способ восемнадцать заказать личную доставку медикаментов у друзей как показывает опыт тем или иным способом доставить можно и на Донбасс

и в другие страны, то где ты участвуешь в боевых действиях. При этом, разумеется, нужно учитывать тот факт, что подмога не российской федерации в большинстве случаев занимает такую позицию, что возникает впечатление, она непосредственно работает на противника. То есть очень часто вывоз медикаментов, снаряжения, экипировки, предметов оптики и так далее.

э для защиты интересов Российской Федерации будет сопряжён с тем, что таможня Российской Федерации будет вам активно противодействовать. Будьте к этому готовы. Следующий момент по

Именно экстренной доставкой имеется в виду, что у вас есть уже запас медикаментов, вы приехали, посмотрели, чего-то не хватает, или в чём-то острая потребность и заказали что-то одно. Экстренно доставить много всего не получится. Это дополнение, которое не заменяет основную работу. Следующий момент получить медицину в подарок от благодарных спасённых или вылечившихся. Ну, в принципе, более-менее медицину носят бойти всегда, э-э

медику подразделения. Важный момент следующий, обязательно нужно бойцов, ориентирующихся, где-то увидят большое количество медикаментов, чтобы либо сами собирали, либо вам доводили, не забывали об этом, именно что оно и не ценно, а вам может оказаться очень ценно. Э-э

Э, ну и следующий момент <с> заставлять бойцов дополнять из расхода на них медикаменты. Но, честно говоря, этот способ сосуществовать часто очень трудно. Возможности бойцов в этом весьма затруднённые, особенно если он получил ранение либо травму.

Нужно учитывать, что все перечисленные способы имеют различную эффективность в различных условиях. Это зависит от театра военных действий, от противника, от характера подразделений и так далее. Одни из них более приоритетны в плане количества, ему что, который можно добыть сразу, но отличаются большей опасностью. Так, например, это касается захвата складов.

медикаментов противников. Другие способы относительно безопасны, например, выпросить что-то у начальства. Оно, как правило, крайне скудные в результате по полученному ассортименту и количеству.

э, то есть в идеале нужно применять все 20 способов, и тогда эффективность работы будет наибольшая. Разумеется, по каждому способу можно дать много всяких подробных пояснений. Мы для вас сейчас наиболее подробно расскажем об особенностях по добыванию медикаментов э с вражеских захваченных складов, аптек и так далее. Итак, э

при добывании медикаментов с вражеских складов и аптечных складов в захваченном населённом пункте прежде всего трофеит необходимо сразу вслед за пехотой не дожидаясь подхода тыловиков союзных подразделений и так далее, потому что они всё вынесут и ей не достанется абсолютно ничего. Вам. Соответственно, обязательно нужен плотный хороший контакт с пехотой, с разведчиками, с сапёрами, чтобы они в первую очередь вас оповестили, как только будут замечены

такие склады второе э должен вас предупредить даже третий уже, что мародёрка, то есть захват какого-то имущества это одна из самых тяжёлых и сложных видов боевых операций, какая может быть. Недаром в старину, например, в битве при Галгамелах персы проиграли Александру Македонскому, но потому, что вместо того, чтобы ударить в тыл его войску, конница скифов кинулась грабить обоз.

Вот с этой проблемой сталкивались много раз везде и всюду. Во время выполнения операции по мародерке личный состав увлекается сбором всякого имущества, может стать легкой добычей противника при внезапной контратаке. Поэтому готовить э при подчинении разского склада нужно тщательно. Сначала производится вместе с разведчиком стоящего рядом подразделения реках насыпировка и сапер. Убеждаемся, что нет и никаких.

Средствами нервания на подходе к складу. Планируем, планируем маршрут, которым будем выдвигаться. Убеждаемся, что это место не просматривается противником. Далее выбираем транспорт, на котором будем осуществлять вывоз медикаментов. Поддерживаем с ним, выставляем охранение и

Ого, очень важный момент. Если бойцы начинают копаться в складе, они смотрят разные медикаменты, подбирают заинтересовавшийся, быстро профессионально переизтощаются и теряют интерес к работе. Поэтому никому очень не надо давать копаться, задача очень простая. Грузим и вывозим всё, а в тылу спокойно сортируем. М-м

э это важно не только для того, чтобы минимизировать время нахождения близко к противнику и и и, соответственно, вызвать на эти риски, но ещё и потому, что учитывать на крисном медикаментам, которые вам лично как тактический медик подразделения может и не нужны, могут понадобиться тыловым подразделениям вашим. Такие случаи у нас не раз были вплоть до того, что коляски инвалидные костыли оказывались очень, кстати, для тыловых медицинских структур.

при вывозе медикаментов обязательно имейте в виду, что полная напитная машина есть очень много, чтобы ходовая часть ее выдержала. Набивать нужно полностью, чтобы ходов было минимально. Очень хорошо, если вы сможете использовать какой-нибудь пассажирский транспорт для таких задач, заранее договориться, организовать процедуру вывоза. настоятельно рекомендуем

и изучать английский язык заблаговременно и иметь с собой ноутбук, телефон с функцией автоперевода ну, с арабского языка, потому что очень часто инструкции к медикаментам могут быть на каком-нибудь местном языке, предположим, арабском и на английском. В этом случае не владеон риск вы ничего не сможете понять по применению этих или иных медикаментов.

Не забывайте, что условия по Истерс, ну, потому что стремительно меняются, и то, что если вы, например, не успели всё вывезти за один день, далеко не факт, что в следующий день это можно будет вывести с данного склада. Нам известен случай, когда он всё ещё планируешь поезд, поджидаешь обойцы, говорят: "Ну, это противно тут поставить танк на прямую наводку. Куда вы поедете?" Соответственно, то, что там было безопасно вчера, ни в коем случае не означает, что будет безопасно и сегодня.

Каждый раз перед новой вылазкой убедитесь в том, что она относительно безопасна и проведите дополнительно до разведку местности. настоятельно рекомендую помнить, что опасные не только вражеские минно-взрывные захоронения и огонь, но и со стороны своих, потому что свои далеко не всегда могут знать о ваших тактических замыслах и тем более далеко не всегда сами у вас предупредят без дополнительных вопросов.

по наличиюminus равных заграждений и так далее. Потому что война это перманентный стресс, все писату, у всех очень много задач, соответственно, хмм, ваши хлопоты большинству присутствующих не интересуют, у них своих хватает.

Важным моментом в работе с медикаментами является как можно более быстрая их сортировка. Вывести огромное количество медикаментов свалить их кучей, потом не знать, что делать. Такая ситуация, хмм, кроме для каких-то проблем ничего не создаст, потому что дальше наступление либо отступление, либо какой-то ещё манёвр, как их перевозить, опроменять невозможно, потому что они лежат кучей, где что вы не знаете. Поэтому немедленно привлекаются на помощь все бойцы, которые не

заняты даются ему исчерпывающие инструкции, как раскладывать, и однотипные медикаменты раскладываются по коробкам, пакетикам, подписываются, а после этого уже в рамках пакетов в коробок сортируются, что-то отправляется в тыл, что-то оставляется в подразделении. Жадничать не надо, и, хмм, объёмные, масштабные, мало необходимые для полевой работы предметы, тяжелые инвалидные коляски лучше отправить тыловым подразделениям, перевозить их будет не на чем.

на применять трудно. Что касается различных медикаментов для детей, для престарелых, э, для женщин, самые разные могут быть

тость в э ваш кругозор. То их применение зависит брать или нет, вообще зависит от вашего взгляда на проблему. Если население вокруг нет, то есть население не удостоих не раздать, не выменять, то а, а трофеев в целом много, то может быть, лучше даже их не брать, чтобы зря не занимать место под их хранение. Ну, впрочем, те же самые детские препараты можно применять у взрослых просто дозировку сильно увеличить. М-м

При хранении медикаментов обязательно нужно заранее предвидеть защиту их от влаги, от механических повреждений и так далее. Соответственно, пластиковые герметичные бачонки, пластиковые прочные мешки, как для мусора и так далее, очень важный элемент, который на поле боя где-то там в огромном городе найти будет чрезвычайно проблематично, и нужно запасать заранее.

будете раскладывать медикаменты по различным дневкам, обязательно подписывайте где что, потому что в противном случае вы быстро собьетесь и работать будет неэффективно. И в дальнейшем в ходе практического применения тот же самый алгоритм, что при наступательном бою, что везде минимум непосредственно при себе, в рюкзачке в разгрузке все основное в ближайшем транспортном средстве, откуда рюкзачок разгрузка пополняются по мере израсходования медикаментов. Ну и в довершение хочу

напомнить, что в условиях боевых действий обязательных станет у вас остро актуальная задача добывания

мощных обезболивающих для оказания помощи тяжело раненым, потому что без сильных обезболивающих, в том числе наркотического ряда, адекватно обезболить бойцов при травматических отрывах конечностей при тяжелых ранениях с различными переломами у вас не получится. Это важнейшая тема. Обычно в ее выполнение лежит на плечах медика подразделения, соответственно вместе с командованием выяскиваете все способы для решения этой проблемы.